двадцать третье дождливой ночью тот сентябрьский вечер был с дождливыми ранними сумерками холодный ветер рвал с деревьев пожухлые выцветшие листья стегал по смотровому стеклу кабины сдувая с него дождевую воду стараясь пораньше выгрузить зерно бухарев вжал на всю железку на встречу попадались редкие пустые машины Проехал на понурой кляче запряженный в полуразвалившийся ходок почтальон из Ярского. Усилившийся дождь совсем замутил видимость, пришлось включить фары. Неожиданно в свете фар что-то забелело. Бухарев затормозил, нехотя вылез из кабины. Посреди дороги валялась толстая пачка газет, еще не успевших размокнуть. «Почтальон потерял», — догадался Бухарев. «Надо подобрать, пригодятся». Бросил газеты в кабину, из них выпала телеграмма. Какой-то Георгий сообщал, что приедет вечером. «Приедешь», — мрачно подумал Бухарев, скомкал телеграмму и швырнул ее в придорожный кювет. Сдав на элеватор зерно Бухарев по привычке завернул к железнодорожному вокзалу. Приезжавшие в райцентр с последней электричкой часто искали попутные машины, чтобы добраться до своих сел. И расплачивались они щедрее, не ночевать же на вокзале. До прибытия поезда оставалось больше часа. Чтобы убить время, зашел в вокзальный буфет. купил два пирожка, вернулся в машину. Достал из-под сидения початую бутылку водки и граненый стакан. Выпив, пожевал засохший пирожок. Искурил папиросу и допил остатки. В запасе еще осталась бутылка. Дождь зарядил не на шутку, а время после второго стакана будто промелькнуло. Среди высыпавших на перрон из электрички пассажиров Бухарев сразу приметил моряка с коричневым чемоданом. Наметанным глазом определил, этот за ценой не постоит. Открыв дверцу, высунулся из кабины и спросил. — Куда служба? — До Ярского. — Червонец, — в шутку загнул Бухарев. — Держи. Как ни в чем не бывало, согласился моряк и подал красненькую. Вот это денежный мужик, удивился Бухарев. Таких щедрых клиентов ему еще не попадалось. Чемодан в кузов клади под брезент, а сам в кабину залазь. Дорогой разговорились. Моряк оказался общительным, за словом в карман не лез. Сам Бухарев говорил немного, больше слушал. От водки шумело в голове, захотелось курить. Пошарил по карманам, пусто. Спросил моряка. «Папироски не найдется?» Моряк достал портсигар. При свете спички матово блеснуло серебро и словно обожгло Бухарева. «Поди, сотня стоит, кивнув на портсигар, хрипловато спросил он. «Подороже, без хвостовства», — ответил моряк. «Хорошо на службе платили». Последние два года на сверхсрочной был неплохо получал. В Ярское к кому едешь? Девушка там у меня невеста. Сберкнижку поди ей везешь, — Закинул удочку Бухарев. Бабы они деньги пуще всего любят. Моряк засмеялся. Я друг все свое вожу с собой и еду я не к бабе, а к девушке. Бухарев по-своему понял ответ. Моряки на деньги свысока смотрят, привыкли их лопатой грести. Они не жмоты, чтобы из-за десятки в сберкасах очереди выстаивать. Возбужденное алкоголем воображение нарисовало коричневый чемодан, забитый плотными пачками десятирублевок. Сверхсрочная морская служба, неисправительно трудовая колония, продолжал размышлять про себя Бухарев. В месяц по сотняшке. И то за два года вон сколько набегает. С такими деньгами можно душу отвести К невесте, видишь ли, едет. Не к бабе, а к девушке. Девушкам тоже деньжонок только подбрасывай. Мысли вдруг перескочили на Сахалин. А с чем я уезжал после отбытия срока? Только на проезд до Новосибирска и хватило. Еще этот граф пять лет соки тянул. И мужик вроде скелетный а вот взял за горло. Зря не тюкнул его по темечку. Подворачивался случай, никто бы не докопался. А и докопались, за такого гада больше пятака не наварили бы. Одной тварью на земле стало меньше, только и всего. Поджилки тогда затряслись. От своей трусости и будешь всю жизнь в нищете маяться, крутить до загибу шоферскую баранку. И путней бабы никогда не займеешь, схлеснешься с какой-нибудь Сонькой под заборницей. А ведь коричневый чемодан в кузове. Вот граф, мужик цепкий, он уже этот чемоданчик не упустил бы. Что потом? Страна большая, к югу куда-нибудь. Лоб стал горячим, а пальцы рук и под лопатками защипало азартным ознобом. Тепло, жарко стало Бухареву. «На Урал, говоришь, ехал, а сюда свернул», — прохрипел он. «Тебя ж родственники потеряют». Некому терять, дедомовский. Один на всем свете? Один. Как жить-то думаешь, скучно одному? Я ведь тоже один, как перст, знаю. Зачем одному оставаться? Женюсь, заведу хозяйство, детишек. Люблю я их, мелочь пузатую. Машину купишь, снова забросил удочку Бухарев. Была бы светлая голова да крепкие руки, за машиной дело не станет. Водить умею, еще до службы этому ремеслу обучился. Когда-то профессионально шоферил, как ты вот сейчас. А коричневый чемодан в кузове, под брезентом. На юге поди, теперь теплынь, как летом. Прописка? Граф говорил, в Одессе как в Греции, за гроши можно все. Нет, в Одессу нельзя. Граф, освободившись, туда вернется. Опять соки тянуть начнет. Да разве на Одессе свет клином сошелся? Мало ли в стране теплых городов. Там тоже, только деньги подавай. Бухарев пытался сосредоточиться и разглядеть дорогу, но кроме серой мути, мельтешащей в свете фар, ничего не видел. Неожиданно машину резко занесло в сторону, и она юзом сползла в придорожный кювет. «Не видел, что ли, поворота?» — с упреком спросил моряк. «Поворота...» «Глаза от усталости, как ворота», — пробормотал Бухарев, достал бутылку водки и из горлышка отпил половину, протянул остатки моряку. «Пей, служба!» Моряк брезгливо взял бутылку и швырнул ее в ночную темноту. «Ты что?» — Бухарев схватил пассажира за плечи. Тот, как тисками сдавил кисти рук Бухарева, будто ребенка легко оттолкнул его от себя, сказал спокойно с усмешкой, «Тихо, браток, тихо!» «Ты что?» — хрипло повторил Бухарев. «Чужого добра не жалеешь!» «Лишняя она тебе. И без того плотно наелся. Дороги уже не видишь». «Это я? Я не вижу! Выметайся, гад, из кабины!» Моряк словно не слышал угрозы. «Ну-ка, пусти за руль!» — требовательно сказал он. Бухарев впадал в истерику только тогда, когда видел, что его боятся. Спокойная людская уверенность всегда сбивала с него спесь. В моряке Бухареву почудилась та сила, которая в годы заключения заставляла лебезить перед Одесситом Булочкиным. «У-у-у!» стиснув зубы, промычал Бухарев и неуклюже полез от руля, уступая моряку место. Моряк зачем-то снял без козырку, включил зажигание и нажал на стартер. Зил фыркнул и устало задрожал на холостых оборотах. Скрежетнула в коробке передач включенная скорость. Машина качнулась. Опять скрежет, опять качок, еще скрежет, еще качок. Еще, еще и еще. И машина словно нехотя медленно выползла из кювета на дорогу. «Кумекает гад!» — с ожесточенной ненавистью подумал Бухарев. В это время мотор чихнул и заглох. Моряк пожужжал стартером, двигатель не схватывал. Еще пожужжал молчок. Тогда моряк решительно вылез из кабины, откинул капот и стал ощупывать электропроводку. Бухарев знал капризы своего ЗИЛА. Он, тяжело нагнувшись, поднял из-под ног пусковую рукоятку, безразлично, тупо посмотрел на нее, решая, сказать или не сказать моряку. И вдруг перед глазами, словно на его, Открылся коричневый чемодан, забитый плотными пачками десятирублевок, перетянутых стандартными банковскими упаковками. Упаковки на пачках начали лопаться, и десятки, как багровые осенние листья, усыпали кузов машины. Тяжело дыша, Бухарев вылез из кабины. Покачнувшись, зашел за спину моряка и глухо прохрипел: «Техника!» Моряк даже не оглянулся. Бухарев смутно угадал в темноте его серый затылок, замахнулся и ударил изо всей силы пусковой рукояткой по серому пятну. Тупо соображая, обшарил карманы моряка, огляделся. На поле, рядом с дорогой, виднелись копны еще не соломы. Взвалил труп на плечо и, качаясь на заплетающихся непослушных ногах, понес от дороги. Спрятав убитого под одной из копин, вернулся к машине. Вручную завел двигатель и на всей скорости погназил по скользкой, раскишей от дождя дороге. Насадно был двигатель, Свет от фар испуганно метался в мутном месиве воды и грязи. От напряжения пересохло во рту. Невыносимо захотелось пить. На одном из поворотов фары вырвали из темноты домик Кульстана. Около него возвышались самоходные комбайны, а чуть поодаль стоял самосвал. Бухарев вспомнил, что у Кульстана есть колодец, заправлял однажды здесь водой машину. Свернув с дороги, затормозил. Тяжело вылез из кабины, шатаясь, подошел к колодцу и зачерпнул полную бадью. Вода пахла затхлостью, но Бухарев пил ее жадными крупными глотками, как загнанная лошадь. Напившись, оглянулся. По спине пробежали мурашки. Показалось, в кабине самосвала кто-то шевельнулся. Медленно, как будто готовясь к прыжку, подошел к самосвалу, осторожно открыл кабину и облегченно вздохнул. Там прятался от дождя здоровенный кульстановский кот. На глаза попался разводной ключ. Словно мстя за испуг, Бухарев схватил ключ и ударил кота по голове. Выждав несколько секунд, поднял кота за шерсть. Бросил бадью, из которой только что пил, и столкнул ее в колодец. Посмотрел на ключ, сунул его под сиденье в своей машине, забрался в кабину и включил скорость. Было за полночь, на кульстане словно все вымерло. В коричневом чемодане никаких десятирублевок не оказалось. Женские туфли лакировки, голубая косынка с якорьками, да простое матросское белье. Вот и все его содержимое. Не было десяток и среди денег, взятых из карманов моряка. Всего-то их набралось мелкой купюрой около 50 рублей. Единственной ценностью был серебряный портсигар с дарственной надписью. Вспомнили слова графа, сказанные как-то в колонии после воскресного чефира. «Гриня, твоя судьба написана крупными буквами на твоем выразительном дегенеративном лице». Ты или пожизненно будешь таскать параши, или от Российской Федерации получишь именно пулю за убийство ни в чем не повинного порядочного человека. Почему? Потому, Гриня, что из-за примитивного устройства твоего мыслительного аппарата ты наверняка рано или поздно прикончишь человека за малюсенькую копейку, которой тебе не будет хватать, чтобы купить билет в трамвае. Я редко ошибаюсь, Гриня. Предсказание графа сбывалось. Из-за несчастных пятидесяти рублей, портсигара и копеечного тряпья, пойти на мокрое дело, за которое маячит ой-ой-ой. Но откуда в самом деле у моряка могли появиться большие деньги? Да если б они и были, разве повез бы он их в чемодане? Разве бросил бы так легко чемодан в кузов под брезент? Мрачно размышлял Бухарев. Он знал... Солому скоро начнут убирать с поля, труп сразу найдут, и тогда неизвестно, что будет. Спрятать концы помог случай. Заехав однажды на культстан заправлять водой машину, услышал, как бригадир говорил здоровому молчаливому парню Ведь завтра сгоняй-ка на самосвалик строящейся школе. Попроси, чтобы экскаватором нагрузили земли, да засыпка колодец. Боюсь, ненароком в темноте кто-нибудь свалится в него, как тот кот. С трудом дождался Бухарев темноты. Среди ночи привез труп и сбросил в колодец. Постепенно страх проходил. Колодец засыпали. Моряка никто не искал, словно его никогда и не существовало. Бухарев осмелел. Вроде бы по пьянке сбыл тому парню, который засыпал колодец, туфли и косынку. Сделал это как будто в благодарность за то, что тот помог вытащить из грязи зил, а на самом деле прикинул — колодец он засыпал, пусть и вещички у него будут. Распродал в райцентре на базаре матросское белье. Вот тогда и попала к Проне Тодореву безразмерная тельняшка. Утопил в Потеряевом озере так обманувший его коричневый чемодан, Опять же, на всякий случай, сунув туда вместе с кирпичами разводной ключ, взятый в ту дождливую ночь из кабины самосвала. Только портсигар оставил себе. Уж очень хотелось иметь хоть одну дорогую вещицу, чтобы при случае похвастать ею перед женщинами. Но и портсигар, в конце концов, пришлось отдать Жарикову. С годами Бухарев уверовал в безнаказанность. Когда неожиданно в Новосибирске к нему заявился граф, По даже похвастался, как тонко провел мокрое дело, как ловко все предусмотрел. Ему не могло прийти в голову, что спустя шесть лет бригадир ведерников надумает восстановить старый колодец. Что совсем еще «зеленый» сотрудник уголовного розыска, как за ниточку, ухватится за туфли лакировки и голубую косынку с якорьками и начнет распутывать клубок давнего преступления. что люди сохранят о безродном моряке добрую память, и даже рецидивист граф Булочкин окажется в каком-то роде знакомым этого моряка. А графа еще с сахалинских времен Бухарев боялся больше всех на свете.